Глава 13, в которой есть место подвигу, пусть и небольшому. А ещё ведьмы до да мужиков охочи весьма, как увидит которого, так прямо и млеет, пялится ведьмовскими глазами своими, наровит разум затуманить. И главное это Нет никаких сил, чтобы сопротив в ведьминских чару стоять. Из истории, рассказанной неким купцом Никифоровым, законной супружнице в объяснение долгого своего отсутствия и иных порочащих купическую честь слухов. Я же понял, что окончательно заблудился. когда в третий раз к ряду выбрался на поляну. Он эту поляну хорошо запомнил. Один её край упирался в корни древнего дуба. Дерево столь огромного, что его и обойти-то с трудом получалось. Другой скатывался к уже знакомому ручью. Вода эта хорошо, сказал еж, пытаясь подавить раздражение. Лес молчал, смотрел Нас смехался над человеческой беспомощностью, никудышностью и молчал. А вот Еже он попытался создать ещё одного рыскача, и даже почти получилось, но вместо того, чтобы оформиться, серебристое облако силы просто-напросто развеялось. Путеводная нить погасла, стоило сделать по ней пару шагов. А уж дома-то Ежей вовсе не чувствовал, как о старого друга ауру которого попытался нащупать. Весело тебе, осведомился ежи. Он всей своей сутью ощущал взгляд: внимательный, насторожённый, оценивающий. И стало вдруг страшно, что он ежи не настолько хорош, чтобы понравиться этому вот существу. И что оно сейчас увидит его вместе со всеми страстишками, грешками и глупостями. которых у каждого человека хватает, но сейчас на поляне был не каждый человек, а ежи именно его изучали. Что если сочтут недостойным леса? Со страхом справиться удалось, и ежи просто сел, прислонившись к дубу спиной, закрыл глаза, понимая, что вот-вот уснёт. Вяло подумал, что стоило бы охране контур возвести, но сам же от мысли этой отмахнулся. Магия в лесу не то, чтобы вовсе не действовала, она существовала, но какая-то не такая, неправильная, и та, которая правильная, ей не нравилась. Скоро расцветёт. Ствол дерева показался тёплым, как и мох, в котором ежиустроился. Ему бы влагу отдать, пропитать ею одежду ежи, а после и до тела добраться, тепло вытягивая. Но нет. Нынешний был сухим, горячим, едва ли не как перина. Конечно, я понимаю, что для такого, как ты, в общем, это всё условность, не более того, но надеюсь, что днём я хоть как-то сориентироваться смогу. Лес загудел. Смеётся. Да, с ребёнком-то всё хорошо. Ежи окутало облако тепла. То есть облака не было, он не видел, однако ощущал, и показалось вдруг, что не было ничего. Ни школы храмовой с её строгим наставником, ни университета, ни конопения, что он еже вновь ребёнок и заболел. В детстве часто болел. С магами оно такое бывает. Тонкое тело возрявая тянет силы, отчего и физически страдает. Лес заскрипел. Еж заболевал быстро и тяжко и падал в горячку. И матушка, раздевая его догола, укрывала старым пуховым одеялом. От него пахло травами и сундуком, в котором это одеяло хранилось. Мазью на барсучьем жиру её натирали спину и грудь, приговаривая: "И чудится в шелесте листвы маменькин голос". Обычная её скороговорка, ещё от бабушки доставшаяся, но бесполезная. Еже это понял в университете оказавшись. У них целый курс был по фольклорным заговорам. Ни один не сработал. Шелест листвы сделался громче. Теперь в нём слышался укор. Мол, кто ты таков, чтобы судить, чтобы знать? Мак, глупый мальчишка, который до своих лет не дожил-то чудом. Прости. Извиниться Еже было несложно. И лес понял, принял, вновь стало тепло, даже жарко. И в сон клонило с неимоверной силой. Еже в него и провалился. Точно как в детстве. Он всегда проваливался в сон, прежде чем выздороветь. И матушка знала, что колю снул намертво, так что не разбудишь, стало быть всё поправится. Во сне он видел её, и ещё бабушку точнее про бабку батюшкину, которая жила в доме в крохотной комнатушке. Она её сама выбрала и под конец жизни покидала редко. Но теперь я же видел её вовсе не изрезанную морщинами старухой, а женщиной полной сил. Она сидела за прялкой, и веретено скользило в её руках. Тянула нить, которую тонкие пальцы обминали ловко. Нить выходила ровной и красивой. Бабушка повернулась к ежи. Нахмурилась. Иди отсюда, велела она строго и пальцем ещё погрозила. И ж чего удумал? Лес загорался. Будто кто-то кинул россыпь сияющих драгоценных камней, которые и осели, что на ветках, что на земле, наполняя весь лес зыбким каким-то неровным светом. Наверное, следовало испугаться, но страшно не было. Несколько. Она она вернулась домой, туда, где её ждали, где любили, где безопасно, и никто-то, ни человек, ни зверь не причинит вреда. В какой-то момент Стасе переполнили эмоции, и она закружилась, засмеялась как безумная. Без покачал головой и вновь завопил, как это он умел делать. Лес и тот примолк, и безумное ощущение счастья не то чтобы вовсе развеялось, скорее ослабело. Что-то тут не так. Стасе стало вдруг стыдно за своё поведение. Но тут же стыд сменился желанием сделать что-то все непременно хорошее и для мира. Этого с ней давненько не случалось. Никогда, так говоря по правде, не случалось. Бес опять зарыл. Иду я, иду. Стася подбросила светящийся камень и, подумав, что всё одно от него толку особо нет, лес обестово сияет и убрала в карман. Идти пришлось недалеко. Тропинка сама собой под ноги ложилась, вела, что меж кустов, что меж дерев, которые, кажется, и корни убирали, чтобы Стася не споткнулась. И не выдержав, она снова рассмеялась, погладила ближайший ствол, который был неожиданно тёплым. Спасибо, сказала Стася. Кут вздохнул. Да иду я далеко ещё. Нет, бес вывел её на поляну обыкновенную такую, то есть для окружавшего Стасю леса вполне обыкновенную. А вот если глобально думать, то вовсе даже нет. На обыкновенных полянах не серебрится в лунном свете трава и не дрожат в ней полупрозрачные колокольчики, распространяя опьяняющий медовый аромат. Не пляшут на цветах бабочки, словно из искр сотканные не. А в общем, много чего не. А главное, на таких вот обыкновенных лесных полянах не валяются добрые молодцы. Стася даже ущипнула себя на всякий случай. Мало ли, вдруг просто примерещилась. Но поляна не исчезла, как и молодец. Конечно, нельзя было на самом деле гарантировать, что молодец добрый. Может даже он совсем наоборот. Но уж больный вид у него характерный был. Стася опять себя ущипнула. Больно. А молодец. Она в детстве любила смотреть советские фильмы, но не до такой же степени, чтобы ей теперь сказочные Иванушки мерещились один в один. И главное, одета так странновато для Стаси, а как для Иванушки в самый раз. Стася сделала шаг, ещё один махонький Просто чтобы разглядеть, это какое чудо получше. А что? Её жизнь, конечно, со всякими молодцами сталкивала. Один Владик чего стоит. Но подобных Стася ещё не видовала. И зачем он нам? Шопотом поинтересовалась Стася. Без же уселся, аккуратно груди молодца. Грудь была такой, что места хватило. И широко зевнул. А если проснётся? Впрочем, спал молодец крепко. И разглядеть его вышло. Но почему бы и не поглядеть на постороннего молодца ночью посреди сказочного леса? Стася оценила и стать и ширину плеч, и кудри светлые, ровные. Вот у неё в жизни такие не получались. Даже когда она ещё надеялась, что длинные волосы её и вправду украсят. На бегудиях спала. и репейным маслом мазала. В итоге масло не смывалось, а бегуди, что бегуди. Химическая завивка эта полтора дня держалась, хотя Стася обещали минимум полгода. Вот мучишься тут, мучишься, а некоторые. На молодце как положено был кафтан красный, щедро украшенный золотым шитьём с крупными пуговицами. В каждый ещё камешек поблёскивал. Из-под кафтана выглядывали шаровары, заправленные в высокие сапожки. На каблучке и носики острые, загнутые, просто чудо до чего хороши. Нет, а молодец тоже неплох, но сапожки с Таси и Самат подобных не отказалась бы. Мрр, сказал Без, устраиваясь поудобней. Ещё немного и калачиком свернётся. И вот что мне с ним делать? Стася осторожненько подняла шапку с меховой оторочкой, не удержалась и примерила, но шапка оказалась великовата. Эй, гражданин. Она ткнула в грудь молодого пальцем, но тот не шелохнулся. С вами всё хорошо? Уже тише поинтересовалась Стася. Ответа она не получила. А если он вообще живой? Брррррр. С припуком произнёс бес: мол, за кого ты принимаешь, хозяйка? Он и мышита дохлых в дом не таскал, не говоря уже о всяких молодцах. Ясно, живой. И что с ним? Спит. Грудь всё-таки вздымалась, особенно хорошо взднелась она именно в тот момент, когда Стася к ней ухо прижала, пытаясь расслышать, бьётся ли сердце. Билась Ещё и гудело в лёгких, урчало в животе. В общем, молодец был жив. Но от чего-то этот факт не радовал. Просыпаться он отказался, даже когда Тася по щекам похлопала. "На что ты рюбы?" сказала она, пытаясь сообразить, что же делать дальше. Фантазия закончилась на воде. Благо, ручей обнаружился здесь же, а шапка, как выяснилось, экспериментальным путём воду вполне держала. Правда, молодец на неё, ледянящую, вылетею на макушку, не отреагировал. И это явно было ненормально. Мрр. Бес эксперименты с водой и шапкой определённо не одобрил. Ну, надо же его как-то разбудить. Стася попыталась шапку отжечь, но поняла, что силёнок не хватит. Из чего бы её ни шили, ткань эта воду впитывала, что губка. не говоря уже о меховой опушке. Мурр. Кот склонил голову и смотрел, явно издевательски смотрел. Приличные коты на хозяев так смотреть не должны. Не бросать же его здесь. Кот согласился, что бросать не стоит, и вообще, не в стасином возрасте разбрасываться молодцами. И домой надо. Он опять согласился. Надо. Домой определённо надо. Там скоро утро, готовить завтрак, убираться, чесать, мазать, капать и вообще заботу проявлять, раз уж взяла на себя пищащую ораву. Так что, тащить его. Стася окинула молодого новым оценивающим взглядом. Я не утащу. Мр. Да я знаю, что в старину женщины были сильнее, но я городская жительница. Я в жизни ничего тяжёлого, коробки это другое. И вообще, лекарства в целом не такие тяжёлые, объёмные просто. Стася вздохнула, уже смиряясь с тем, что тащить молодцу всё-таки придётся. Она обошла его, испытывая при огромное желание пнуть. Пришёл тут, уснул, а ей возись. А может, мысль была дурацкой и совершенно безумной, но Если осмотрется, то сказочный лес и Мелсы, сказочный молодец тоже, Стася лишь надеялась, что по пробуждению он и вправду дурачком не окажется. Тогда если я его поцелую, он начнётся? поинтересовалась она у кота. Без захихикал и отвернулся. Только хвост пушистый по лицу типа скользнул. На что тип, что характерно, не отреагировал. В сказках спящую царевну разбудили поцелуем. Выдвинула Стеся аргумент, уговаривая себя, что мир вокруг в достаточной мере безумен, чтобы в рамках его аргумент выглядел логичным. И кивнула себе, мол, так оно и есть. Правда, в сказках после целования молодцу на царевне жениться пришлось и жить с ней в любви и согласии, что куда как сложнее. Но ведь нет жениться, то есть замуж выходить. Стася ещё не готова. И со вздохом она молодца подняла, попыталась за плечи. Но шитый золотом бархат выскользнул из рук, да и сам тип оказался куда как тяжелее, чем ей представлялось. В общем, не удержала. Благо, уронился на мох. Стася надеялась, что не сильно так уронился, и вообще мох мягкий. Ой, извини. сказала Стася: "Чувствую за собой вину, небольшую. В конце концов, спать надо дома, в кровати, а не бродить ночами по сказочным лесам". Подхватить под мышки тоже не вышло. Молодец был крупноват, тяжеловат и вообще для перемещения неудобен. Всё-таки придётся целовать, сказала себе Стася, и на всякий случай дёрнула молодца за ногу. Может, если за ноги волочить, то легче пойдёт. С места сдвинуть вышло, правда, ценой потери сапога, под которым обнаружились характерно рваные носки вида столяра быкнавинного, что по неволе возникла мысль, что молодец не настоящий. Нет, Стася точно не знала, что носят сказочные царевичи, но вот не носки же, чёрные, с вытертою до белоступнёй и дырочкой. Стдливо перехваченной парой красных ниток, видать сам шил, решив, что носки показывать никому не станет. С апок Стася натянула обратно, ибо вид постороннего носка вергал её в отнюдь не сказочную печаль. "Я не хочу его целовать", сказала она бесу, который за попытками утащить молодца наблюдал снимал им интересом. "Совершенно. Может, может он чеснок ел?" или курит, или вообще. Мало ли, вдруг здесь с женщинам вообще нельзя целоваться. Безмолче, и с видом пресосредоточенным, принялся вылизывать правую лапу. То есть он своё дело сделал, а дальше Стася на заботы. И она топнула ногой, вымещая злость. Но лес остался равнодушен. Молодец, недвижим. Вот бросят она его Если до сих пор волки не сожрали, то глядишь и до утра дотянет. А может, посидите подождать? Хотя ждать придётся долго. Стася вздохнула и наклонилась к самому лицу. Ничего, симпатичный, даже сказочно красивый, а потому веры ему никакой. Потому как в реальной жизни сказочные красавцы не встречаются. А если и встречаются, то Анастасия. И этот может его покатить. Бочонки же катают. Стася попробовала, но сил её хватило лишь на то, чтобы перевернуть типа лицом в мух. И то далось нелегко. Твою ж дивизию, сказала Стася и смахнув пот со лба, рисела. На молодца. А что? Она не тяжёлая. Ему же, как выяснилось, всё равно. Докатить не докатит. Тащить у неё ещё хуже получается. Бросать? Жалко. Целовать страшно. И вправду, мало ли чем этот вот поцелуй закончится. Нет, я серьёзно. Она почесала нос и попыталась отряхнуть кафтан, к которому прилипли старые листья, паутина и ещё, кажется, дохлый жук. Жалко ведь человека. Без у человека жалока не было, совершенно. Думаешь, всё-таки целовать? Стася поёрзала. Следовало признать, что сидеть на человеке куда удобнее, чем на земле, теплее. А если не поможет? Кот посмотрел с прищуром. Мол, ты сперва попробуй, а уже потом дальше думать будешь. Значит, придётся. В самом-то деле. Что она будто не целовалась никогда. И вообще, можно представить, что это даже не человек, а памятник. Или знамя. Да, будто Настасья целует знамя, потому что потому. Для начала пришлось молодца перевернуть на спину. Вымазался так как, покачала головой Стася. Ну, и как его целовать-то? То есть ей, конечно, случалось и целоваться и не только целоваться. Но вот всё равно почему-то было на редкость неудобно. Стася осмотрелась, убеждаясь, что в лесу находится одна, без ни в счёт. Вздохнула, наклонилась и закрыв глаза, быстро чмокнула незнакомого. Вот-то чего докатилось-то. Молодца в губы. В голове вертелось что-то про пусто сахарные слонитами в купе. И что дальше? Стася посмотрела на кота. Кот на Стасю, и оба на молодца, что продолжал лежать, притворяясь мёртвым. Мр. Думаешь, недостаточно старалась? Стася облизав палец, зачем-то стёрла со щеки молодцы пятно. А если вообще Анна махнула рукой, пытаясь выразить невозразимое. Идея-то бредовая. Я, конечно, ещё раз попробую, но домой хотелось, и чем дальше, тем сильнее. А вот бросать этого подозрительного типа так совсем не хотелось. И не из любви к ближнему. Просто не повезло вот Стасе совестливой родиться. Она вздохнула, закрыла глаза и наклонилась Осторожно коснулась губами губ.